Вы найдете тут необычайные всякие диковины и разные рассказы о великой Армении, о Персии, о татарах, об Индии и о многих других странах. Все это наша книга расскажет ясно по порядку, точно так, как Марко Поло, умный и благородный гражданин Венеции, говорил о том, что видел своими глазами и о том, чего сам не видел, но слышал от людей нелживых и верных. В древности Армения разделялась на самостоятельную Великую Армению, которая занимала восточную часть заселенной армянами территорий и граничила с Мидией, Месопотамией и Ассирией, и Малую Армению, относительно небольшую территорию, являвшуюся колонией Рима и расположенную на запад от Ефрата, вдоль реки Джейхан и на берегах Средиземноморского залива Скиндерун. Такое разделение страны сохранялось и в средние века. Во времена Марка Пола, 13 век, центром Великой Армении был город Хлад вблизи озера Ван, а столицей Малой – город Зис или Сис находившийся на одном из притоков реки Джейхан. До появления книги Марка Пола татары обычно именовались Тартары. Это слово напоминало образованным европейцам о древнегреческом царстве мертвых. В некоторых списках этой книги к имени Марка Пола добавлено прозывавшиеся Миллионы, то есть Миллионер или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 И сказал он себе поэтому, «Нехорошо, если все те великие диковины, что он сам видел или о которых слышал правду, не будут записаны для того, чтобы и другие люди, не видевшие и не слышавшие этого, могли научиться из такой книги». Скажу вам еще, 26 лет собирал он сведения о разных частях света, И в 1298 году от Рождества Христова, сидя в темнице в Генуе, заставил он заключенного вместе с ним Рустикана, Рустичана Пизанского записать все это. В средневековом латинском переводе этой книги указана другая дата записи рассказа Марка Пола – 1295 год. Имя записавшего эти рассказы в различных рукописях книги звучит по-разному. Рустачан, Рустика, Руста, Рустасиан, Рустихиус. Некоторые переписчики указывают, что эта книга содержит лишь часть того, что узнал Марко Поло в своих странствиях.